Продолжаясь добраться до Утины, мы вышли на дорогу, которая вела к реке. Длинная вереница брошенных грузовиков и повозок тянулась до самого моста. Никого не было видно. Вода в реке стояла высоко, и мост был взорван посередине. Каменный свод провалился в реку, и бурая вода текла под ним. Мы пошли по берегу Я знал, что немного дальше есть железнодорожный мост, и я думал, что, может быть, нам удастся переправиться там. На самом берегу не было видно никого и ничего, кроме мокрого кустарника и грязной земли. Мы шли вдоль берега и, наконец, увидели железнодорожный мост. Какой красивый мост! Такой длинный прочный. Тот тоже был прочным. Давайте скорее переходить на ту сторону, пока его не взорвали. Ну, а нет его Все ушли. Но он, вероятно, минирован. Идите вы первый лейтенант. Какой фонархист, а? Пусть <голоса> <Это> он <голоса> самый идиот. Первый. Я пойду. Вряд ли он так минирован, чтобы взорваться от шагов одного человека. Видишь? Может, значит, умный человек? да, да, да то, что ты... О, о был бы я умный, так не был бы здесь. А ведь неплохо сказано, лейтенант. Неплохо. Значит, я иду первым. Да. А за мной. одному одном. Мы вскарабкали с каждой на железнодорожной на насы. Небо заволокло тучами и накрабывало дождь. Я оглядывал шпалы и рельсы, ища проволочных силков или признаков мины, Ничего не мог заметить. Внизу, в просветах между шпалами, видна была река, грязная и быстрая. Впереди, за мокрыми полями, можно было разглядеть под дождем Удина. Впереди мост я огляделся. Чуть выше по течению на реке был еще мост. Пока я стоял и смотрел, по этому мосту проехала желтая, запрызганная грязью легковая машина. Парапет был высокий, и кузов машины, как только она въехала на мост, скрылся из виду. Но я видел головы шофера и других троих сидевших в машине. Все четверо были в немецких касках. Я оглянулся на Айму и сделал ему и остальным знак двигаться быстрее. Что такое? Вы видели машину? Нет. Мы смотрели на вас немецкая штабная машина проехала по верхнему мосту. Штабная, штабная машина? Да. Присвятое дело. Переходите Видите... скорее. В чем дело? под нас и Я видел там немецкую машину. Вы что, решили отдохнуть в этой грязи? Придись. Что? Вы думаете, мы отрезанный лейтенант? Не знаю. Я знаю только, что немецкая штабная машина проехала по этой дороге. Вы вполне здоровый, лейтенант, у вас не кружится голова. Я с третьим аналом. Ага. нам? Если уж мы отрезаны, так хотя бы выпить. Смотрите, смотрите, немецкие каски. о о рота. Они движутся с почти сверхъестественной быстротой. Точно, что лицом А вот карабины ручные гранаты видны отлично. Впереди двое, потом четверо в ряд, а -а -а. потом опять двое, потом сразу 10 или даже двенадцать, а -а -а. потом опять 10 один замукает, значит, всего человек тридцать. Все молчат, как мы. И мы все равно не услышали бы их из-за шумрики. Все, проехали, да. если Пулеметным. Это вы нам, скажите, лейтенант. С ума все посходили. Там внизу взрывают маленький мостик Здесь, на самом шоссе, мост оставляют. Куда все девались? Что ж, так их и не попытаются остановить. Это вы нам, скажите, лейтенант. Скажите, скажите, что я могу им сказать. Меня это не касается. Моё дело было добраться до Парденона с тремя санитарными машинами. Мне это не удалось. Теперь нужно просто добраться до Парденона. Но я, видно, не доберусь даже до Удина. Да черт с ним. Главное, сохранить спокойствие и не угодить под пулем. Или в плен. Вы, кажется, открывали фляжку пьяни. Держите. Нужно идти. Спешить, впрочем, некуда. Хотите поесть? Тут не место останавливаться. Хорошо. Идем. Будем держаться здесь, под прикрытием. Лучше идти поверху. Они а? могут пройти этим мостом. Гораздо хуже будет, если они очутятся у нас над головой, прежде чем мы их увидим. А -а -а. -а -а. А затем голову уже его уйдет. Осталось чуть-чуть. Идите то впереди путь почему-то разобран, видите? Смало вырыто и под нас. <тареклама> Тихо! Сводите! Опять целый ответ велосипедистов! <тареклама> Забрали из окна! Футболь. кем-то другим. Для нас опаснее, если они наткнутся на нас неожиданно. Я бы охотнее шел внизу, под прикрытием. Идите. Мы пойдем по полотну. А... нам доступно идти. Конечно. Их еще не так много. Мы пройдем, когда стемнеет. И что эта штабная машина тут делала? Черт ее знает. Мы шли по железнодорожному полотну. Банеллок по устал шагать внизу по грязи и присоединился к нам. К сожалению, дала к городу прямиком среди полей. Впереди виделась другая линия. На севере проходило шоссе, на котором мы видели велосипедистов. К югу ответвлялась неширокая дорога, густо обсаленные деревьями. Я решил, что нам лучше всего повернуть к югу, и мы все стали спускаться с нас. И вдруг, встречу нам с проселочной дороги, крянул быстрый побежал вверх по откосу, скользя в грязи. Шоферы были теперь впереди меня. Я разобрался на насобь так быстро, как только мог. Из густого кустарника еще два раза выстрелили, и Аймо, переходивший через рельсы, зашатался, споткнулся и упал мечком. Мы стащили его на другую сторону и перевернули на спину. Дыхание вырывалось у него вместе с кровью попала в затылок, прошла кверху и вышла под правым умер, пока я пытался затампонировать оба отверстия. Пиани опустил его голову на землю, натер ему лицо куском марли из полевого пакета, потом подобрал кепель, айму, под нас и прикрыл лицо. Как итальянцы стреляли, это не немцы. Немцев здесь не может быть. Они идут с севера, а с юга они никак прорваться не могли. Да, будь здесь немцы, они бы, наверное, нас всех перестреляли. Это точно. Будешь вот выпить Нет. Это с каждым из нас могло случиться там, на полотне. Нет. Это потому, что мы хотели пройти полем Ай, мы Кто следующий? Лейтенант, им придется перебить нас всех в доказательство, что они не зря убили одного. Я, Я не хочу рисковать. Куда мы теперь пойдем? Лучше всего переждать где-нибудь до темноты. А если нам удастся пробраться на юг, все будет хорошо. Итальянцы для нас опаснее немцев, Рергард всего бойца. Немцы хоть знают, чего хотят. Ну да, это мы, пожалуй, правильно рассудили То Мы переждём где-нибудь поближе к Удиной. И потом в темноте пройдём. Ну, тогда пошли. Мы спустились по северному откосу нас Я оглянулся. Аймо лежал в грязи под углом Он был совсем маленький. Руки у него были, вытянуты по шваму. Ноги в обмотках и грязных башмаках сгибуты вместе, лицо накрыто кем. Он выглядел очень мертвым. Шел дождь. Я относился к Айму так хорошо, как мало к кому У меня в кармане были его бумаги, и я знал, что должен буду написать его семье. Смотрите, опять брошенная ферма. Она и мы ее переснимаем. Вдруг тогда Не думаю. Нам лучше держаться на расстоянии друг от друга. Это верно. Я пойду вперед. Осторожнее, лейтенант. Я двинулся прямо к дому Кругом было тихо. Дверь была открыта, и я вошел. Внутри было темно. На кухне над очагом висели горшки, но они были пусты. За мной подошли Бонелло и Пиани. Здесь, на Сеновале, можно переждать. Я посмотрю, что там, а вы пока зайдите в дом Может быть, вам удастся раздобыть чего-нибудь, поесть. Если найдете, несите туда. Пойдем поищем. Я отыскал каменную лестницу, которая вела наверх из хлева. От хлева шел сухой запах, особенно приятный под дождем. Скота не было, вероятно, его угнали, когда покидали ферму. Сеновал до половины был заполнен сеном. В крыше было два окна. Одно выходило во двор, другое на север в поле. По-видимому, место вполне надежное. Если лестница окажется отрезанной, можно через любое окно выбраться наружу. Но все не спрятаться. Сеновал большой. Если бы у нас не стреляли, мы бы точно пробрались на юг. Итальянцы напуганы и стреляют в первого встречного. Недаром прошлой ночью в колонне мы слышали разговоры о том, что в отступающей армии на севере немало немцев в итальянских мундиров. Я этому не верю. Немцам это не нужно. Незачем им создавать у нас сумятицу в отступающей армии. и без них создают недостатки дорог и численность войск. И все-таки нас могут расстрелять, как переодетых немцев. Вот чего же хорошо лежит на сене. Оно так приятно пахнет еще за годы, которые прошли. Мы вот так же лежали на сеновале и разговаривали. И стреляли из духового ружья по воробьям, когда они садились на на край треугольного отверстия под самым потолком. Того уже нет. И пихты вокруг все по вырубили И там, где был лес, теперь только пни и сухой валежник. Назад не вернешься. Если не идти вперед, что будет? Не попадешь снова в Милан. А если попадешь, тогда что? В стране Пулина выстрелы и пулеметные очереди. Но орудийной стрельбы нет. Это кое-что значит. Вероятно, стянули часть войск к дороге. о, -о, -о. очень удобная лестница. Я их ноги растерял, всю эту провизию. Давайте помогу. Держите. А? Вот, колбаса, а? консервы а? и две бутылки вина. А где банал? Я сейчас скажу, ой, это все, что удалось найти. Совсем неплохо, я на орешку А я бутылки. Смотрите, запечатано воском, должно быть недумно. Где, пожалуйста? С... Он ушел, лейтенант. Он решил сдаться в плен. Он боялся, что его убьют. Вот как? Видите ли, лейтенант? Мы вообще не сторонники войны. Почему же вы не ушли вместе с ним? Ну, я не хотела вас оставить. Куда он пошел? Не знаю, лейтенант. Просто ушел, и все. Хорошо. Берите колбасу. Вот. А это, видно, должно быть, берегли к свадьбе. так старое, что потеряла цвет. Смотрите, в это окно Луиджи... Я буду смотреть в то. Мы пили каждый из отдельной бутылки. И я взял свою бутылку с собой и забрался повыше, и лег в вашем ядосе, и стал смотреть в узкое окошко на мокрую равнину. Я пил вино, и оно не бодрило меня. Его выдерживали слишком долго, и оно испортилось и потеряло цвет и вкус. Становилось темно, Тьма надвигалась очень быстро от того что шел дождь. Когда совсем стемнело уже не стоило смотреть в окно и я вернулся к пиане он лежал и спал Я не стал будить его и молча посидел рядом он был большой и сон у него был крепкий немного погодя я разбудил его и мы тронулись в путь Это была очень странная ночь. Не знаю, чего я ожидал. Смерти, может быть, и стрельбы, и бега в темноте. Но ничего не случилось. Мы выжидали, лёжа плашмя за канавой у шоссе, пока проходил немецкий батальон. Потом, когда он скрылся из виду, мы пересекли шоссе и пошли дальше на север. Два раза мы под дождём очень близко подходили к немцам, но они не видели нас. Мы обогнули город с севера, не встретив ни одного итальянца. Потом, немного погодя, вышли на главный путь отступления и всю ночь шли по направлению к Тольементу. я не представлял себе раньше гигантских масштабов отступления. Вся страна отвлеклась вместе с Антой. Вышли всю ночь, обвиняя транспорты. Нога у меня я устал, но мы шли очень быстро. Никакой опасности не было. Мы прошли сквозь две армии без всяких происшествий. Если б гибель, а его, казалось бы, что опасности никогда и не было. Гибель пришла неожиданно и бессмысленно. Как вы себя чувствуете, Катерин? Прекрасно. Я успел, что ты Что ж... Нам теперь только дело, что шагать. Тревожиться не о чем. Банелла Конечно. Он свалял дурака. Как вы с ним быть? Не знаю. Лейтенант? Доток лейтенант! Долой да, офицерам! Я лучше буду звать вас по имени, а то не случилось по Были случаи расправы с офицерами. Я постараюсь сделать так, чтобы родные баллы не притянули к ответу. О, если война кончилась, тогда все верю, что она кончилась. Если бы Это мы скоро узнаем. все думают, я не верю. Кто ну, здесь не верит, что войне конец? Вот. Глупости! Война кончена, мы идем домой! Да здравствует мир! Мы идем домой! Славно было бы, если бы мы все пошли домой. Хотелось бы вам пойти домой. Да. По домам! Потому... Все по домам! Все по домам! Смотрите. Они и кидают прямо на ходу. Напрасно они это делают. Они думают, если они побросают винтовки, их не заставят больше воевать. Голой офицерам! Да здравствует мир! Прибавьте шагу. Посмотрите-ка да. на эти погибнутые машины. их упоёте? Да. Два английских санитарных автомобиля. Они из Горицы. Да. Они опередили нас? Они раньше вы их. Странно. Где же шоферы? Где нибудь впереди? Немцы остановились под Одиной. Мы все перейдем реку. Да? Вот почему я и думаю, что война будет продолжаться. Немцы могли продвинуться дальше. Странно, почему они не продвигаются дальше? Не я ничего не понимаю в этой войне. Вы же надлойте. Вы знаете, что я женат. Не потому ли вы не захотели сдаться в плен? Отчасти и потому. А вы женаты? Нет. Банэлла не тоже нет. Нельзя нет. все объяснять только тем, женат человек или не женат. Но к женатому, конечно, учиться вернуться к жене. Да. Как ваши ноги? Болят. Болят.